Глава восьмая. Дети как слуги. Поистине, ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты, который, к счастью, даже не подозревает об этом. Корней Чуковский. С семи и до восемнадцати лет ребенка нужно познакомить с идеей служения людям и научить воплощать ее в жизнь. Вы должны усвоить аксиому. В этот период жизни ваш ребёнок должен понять, что такое долг, и лучше, если он научится этому в семье. Нужно приучить его делать всё, о чём вы просите, не раздумывая над тем, нужно это или нет. Если вы говорите: "Прибери, пожалуйста, на кухне или у себя в комнате", не должно быть отговорок типа: "Потом", "Не хочу". Разве тот, кто служит, имеет право отказаться? Нет, не имеет. Ребёнок не имеет права не выполнить просьбу родителей. Он должен делать всё, что они говорят. Современный подросток может сказать: "У меня есть своё мнение, но это не вопрос жизни и смерти. Это вопрос воспитания. Когда взрослые говорят что-то, дети должны уважать и ценить их слово". После 18 лет ваш ребёнок будет рядом с вами как помощник, свободный человек. Поэтому, если до этого времени вы воспитаете в нём способность к служению, вам будет очень комфортно жить. Ему тоже будет хорошо, когда он вырастет, окружающий мир не покажется ему слишком жестоким. Жизнь сурова. Она наказывает тех, кто не идёт к ней навстречу, и наказывает очень больно. Так что либо вы подготовите ребёнка к вызовам предстоящей взрослости, пока он ещё живёт дома и находится в безопасности, либо отпустите его на свободу неодоптированным, и жизнь его сломает. Нервная система у таких неподготовленных людей не выдерживает испытаний, особенно у тех, кто с детства привык жить на всём готовом. У меня есть двоюродный брат. У него сыновья выросли очень избалованными. Сам он весьма состоятельный и публичный человек. Но каждый раз, когда кто-то из родных говорил ему, что нельзя так воспитывать детей, его жена находила отговорки. Сам он очень много работал, много ездил. Свободного времени на воспитание детей не хватало. Его старший сын на год младше меня. Я видел, что иногда он дурно поступает. И говорил жене брата, послушайте, он делает неправильные вещи. Так нельзя делать. Но она убедила всех родственников, что ничего плохого в поведении её детей нет, что всё нормально. Отвечала всем: "Он ребёнок и ведёт себя как ребёнок. Ему 8 лет, он ребёнок. Ему 15 лет, он ребёнок. Ему 20 лет, но он продолжает оставаться ребёнком". Таким отношением они сломали своим детям жизнь. Одному помогли поступить в институт, чтобы он получил хорошее образование, но в итоге он бросил три вуза. А кем же сейчас работает тот, который на год младше меня? Чебаном, обычным пастухом. Потому что для такой работы большого ума не надо. Бери палку и присматривай за коровами. Вот он за коровами и присматривает. Когда я вижу своего двоюродного брата, мне стыдно за его детей. Ведь он сам такой успешный человек. Но сегодня родители становятся успешными, не обращая внимания на то, как растут их дети, а завтра дети наказывают их. Недавно брат получил инфаркт, перенёс операцию, с трудом выжил. Я его глубоко уважаю, ведь стать человеком известным всей республике не каждому дано. Он заботился о семье, жена и дети ни в чём не нуждались. Им казалось, что так будет всю жизнь. Но в тот день, когда их отец заболел, и сыну пастуху сообщили об этом, он ответил: "Ну и что? У него не хватило ума понять, насколько всё серьёзно. Ну и что? безразлично рассуждал он. Если отец заболел, он когда-нибудь выздоровеет, а если не выздоровеет, то умрёт. Поэтому очень важно научить своих детей всему, что им будет необходимо в жизни, а самое главное способности думать. Ещё раз повторю. Сознание человека подобно огороду. Если не посеешь полезные растения, вырастут сорняки. Дикие травы растут сами по себе, их поливать не надо. Так и у человека в свободное время появляются плохие привычки, от которых сложно избавиться. Методику служения используют на востоке, чтобы воспитать детей правильно, чтобы они выросли трудолюбивыми и вошли в жизнь подготовленными. Мир бесконечный, и если человек готов к самостоятельной встрече с ним, то жизнь его не сможет сломать, а если он окажется не готовым к испытаниям, жизнь его накажет. Притча. Путь к знаниям. Однажды ученик спросил своего мудрого наставника. Учитель, скажите, почему вы не даёте нам знания, как это делают другие духовные наставники, а заставляете нас самих размышлять и додумываться до всего? Учитель, как обычно, не стал отвечать прямо на вопрос и в свою очередь спросил ученика: Скажи, если тебе понадобится попасть в место, в котором ты никогда не был, Что ты станешь делать? Я обращусь к тому, кто знает путь, ответил ученик. А как ты предпочтёшь оказаться в этом месте, чтобы тебя доставили туда с закрытыми глазами или чтобы тебя провёл знающий человек, предоставив тебе возможность запоминать дорогу и окрестности? Конечно же, лучше, чтобы знающий провёл меня, помогая мне ориентироваться в пути и отличать верный путь от неверного, сказал ученик. Но почему это для тебя так важно знать путь и уметь разбираться в нём? Ну как же? Если в следующий раз я захочу попасть туда, а провожатого не будет рядом, то я не смогу оказаться в нужном месте, не зная дороги. А если я однажды пройду этим маршрутом, то подобных трудностей у меня не возникнет. Идти по проторенному пути намного легче, чем по незнакомому, на котором очень легко заблудиться. Если же меня с закрытыми глазами доставят в незнакомое место, то я могу усомниться в том, что провожатый доставил меня куда надо, ведь я не увижу ни указателей на пути, ни названия того места. Вот ты сам и ответил на свой вопрос, улыбаясь, сказал учитель. Знать конечную цель не означает добраться до неё. Нужно уметь различать путь. Нужна сила. чтобы пройти по нему своими ногами, ибо никто из нас не понесёт другого на своих плечах. Вот поэтому я и учу вас думать, чтобы если меня не будет рядом, вы смогли сами почувствовать, отыскать и пройти свой путь. Я хочу, чтобы вы научились находить источник истины в самих себе, ведь я не вечно буду водить вас за ручку. Именно так, задавая наводящие вопросы, и наталкивая на истины, учу я вас твёрдо стоять на ногах и готовлю к самостоятельной жизни.